Глава 11. Лука. Где Мэл, я тебя спрашиваю? Сжимаю кулаки, от негодования трясёт. Ты ведь у нас всегда всё знаешь. Что за день такой? Обычный, скромный. Руслан обнимает меня за плечи и подводит к дивану. Похоже, дядька так и не покидал кабинет. Всять племяш. Сел, закидываю ногу на ногу и глазами ищу бутылку с водой. Во рту пересохло, пока носился по двору. 15 будет норм. Дядька наливает мне в стакан воды, отсчитывает капли из пузырька со стола Фроло. Держи. Мать моя женщина, случилось что? севшим голосом спрашиваю я и выпиваю залпом. Нет, пожимает плечами Руслан. Просто у тебя вид, как у моего деда за 3 дня до смерти, хотя ровным счётом ничего не случилось. Ничего. Понимаешь, Где Мэл? Уехала с Егором на сборы. Руслан предупреждает моё возмущение, выставив ладони вперёд. Считай, что это её последнее лето детства. Каникулы строгого режима под присмотром самого надёжного парня на земле. Каких-то 2 месяца, и ты получишь свою девочку обратно в лучшем виде. А если? Значит, не любовь была, перебивает меня Руслан. Мы с Марусей Две встречи ждали, и ничего. Только Марусь твою не в казарме с жребцом жила, вздыхаю я. Руслан добавляет капель в воду, медленно пьёт и вытирает рот кулаком. Старина, откуда такая неуверенность вдруг? Расслабься. Позвони Мел и успокойся. Не буду я и звонить, бубню себе под нос. Тоже вариант, соглашается Руслан. Вечерком порыбачим? Возьмёшь удочку Егора? Да, конечно. В голове зреет план. Капли подействовали чудесным образом. Меня больше не трясёт, а тараканы успокоились и собрались на совет. Вот и славно. Руслан закрывает окна в кабинете. Устал я сегодня. Пойдём обедать. Угу. Смотрю в смартфон расписание авиарейсов до Сочи. Прямой рейс из Питера один раз в сутки, и тот ранним утром. Как-нибудь переживеть эти часы. Мелы решил меня переиграть. Нет, милая. Ты моя от макушки до кончиков пальцев. Уж извини. А работать я и удалённо могу. После обеда пробегись по документам. Я тебе в папку на диск закину. Руслан захлопывает крышку ноутбука. Не вопрос. У меня даже получается улыбнуться. Нужно посмотреть, что за капли. Похоже, они мне пригодятся, раз уж я женюсь на дочери греча любимого мною магната. Мы с Русланом спускаемся в гостиную. Пахнет пловом с бараниной. Рефлекс срабатывает как у собаки Павлова, несмотря на все передряги. Рот наполняется слюной. Не ел сегодня толком ничего. Давайте, тигрята, ложками работайте. Анна сидит возле Романа и Матвея, расположившихся в детских стульчиках, и протирает салфеткой перепачканы рты то одному, то другому. Лицо Анны тщательно припудрено, но красное от слёз глаза не замажешь никакой косметикой. Папа Ус, Роман тянет ручонки к Руслану. Тот подходит и треплет сына по темной макушке. Ромка похож на Фрола больше, чем собственный сын Горина, что не мудрено. Маруся, как часто вздыхает дядька, не в Маргоу родилась. Мне тогда вообще рыдать нужно в голос. Мел — чистый Фрол в юбке. От матери унаследовала лишь светлые волосы. Матвей — младший Горин, белобрысый и синеглазый. К тому Фрол порой в шутку его зовёт Русланович, вгоняй дядьку в краску. Марго и Маруся об этом не знают. Хлопит входная дверь, и на пороге гостиной появляется Маруся с корзиной грибов. Белых наросло за домом, захотелось жаркого со сметаной. Она подходит к детям и показывает добычу. Гляньте, какая красота. Кто скажет гриб, тому конфета. Дети с любопытством разглядывают белоногих крепышей в корзине. «Котенок!» — обнимает Руслан жену, зарываясь носом в ее волосы. «Ты их еще попроси сказать диссертация и написать ее до кучи. Пацаня там чуть больше года». «Я вообще до года начала говорить», — Маруся гладит Руслана по щеке. «Но ты у меня вообще женщина уникальная. Пять лет парня по рукам и ногам скрутил». Тяжело вздыхаю, завидую дядьке белой завистью. Может, и правда было лучше влюбиться в Ксюху? Она меня сходу в себе присвоила. Соскучился по ней. Да и по Еси с Варей, хотя они еще те, макаки. Ничего, осенью снова вся семья будет в сборе. Мэл. Из-за аэропорта мы с Егором добираемся до места назначения на такси. Едем вдоль побережья под полной луной. В темноте море оправдывает своё название, отливая бескрайним чернильным пятном. Редкие корабли, рассвеченные гирляндами огней, освещают его ласковую поверхность. Меня терзает, что Лука не звонит мне, а сама я боюсь его номер набирать. Егор молчит, лиф и задумчив, и я его не трогаю. Такси останавливает сокол высокого бетонного забора, опутанного поверху колючей проволокой. Зелёные ворота заперты. И никто не спешит нам открывать. У проходной стоит парочка и с интересом наблюдает, как мы с Егором выуживаем рюкзаки из багажника. Парень с девушкой тоже захватывают всё моё внимание. Сразу бросается в глаза, что они очень похожи. Тёмноволосые и стройные, с детским взглядом. Мускулистые руки парня обвивают татуировки, а длинным ногам девушки позавидовали бы ведущие моды мира. Мне кажется, будто я ребят где-то видела. Парня уж точно. Егор, правда? Я с удивлением смотрю на своего спутника. Егор, покраснев, пялится на парня с девушкой во все глаза. Такси уезжает, и на его месте паркуется чёрная спортивная тачка с золотой эмблемой на капоте. Стекло пассажирской двери едет вниз. Соня, я тебе во сколько сказал быть дома? Звучит из салона приятный баритон. Таким бы голосом петь в гранд-опере. Егор роняет рюкзак и хватает меня за локоть. Парень обнимает Соню за плечо и, кинув на меня заинтересованный взгляд, провожает её к машине. Помогает сесть, захлопывает дверь и наклоняется к окну. Здорово, отец. Вместо ответа стекло поднимается. Машина срывается с места и через мгновение исчезает за поворотом. Парень выпрямляется и губы вы растягиваются в красивую улыбку. Кому такая красавица пожаловала? Если что, я абсолютно свободен. Слюни, подбери и проводи нас к дежурному. Хмурится Егор. Я дежурный. Парень сбавляет гонор. Как зовут? Младший сержант Егор Бирая. Егор. Николай Семёнович, мы вечер мне застали. Проверяли и оформляли наши документы долго, так что в казарму мы попали после отбоя. Егор, вбирая, пожирал глазами мою подопечную и тянул время как мог. В казарме Мэл испуганно глянула на духярсные кровати, которых я быстрым взглядом насчитал 40 штук в двух рядах. Наша оказалась в самом конце. Прижимая к груди постельное бельё и заткнув нос, Мэл пошла к ней под тихий шепоток из мешки. Рядовая Горина милостиво уступила мне нижний ярус и, стиснув в себя одежду, быстро юркнула под одеяло. Соседняя с ней кровать пустовала, а напротив меня замертво дрых здоровенный кабан. Из-под майки по его плечам разбегался затейливый орнамент. Я помрачнел. В наше время в спецназе тутуровки были запрещены. По крайней мере, в том подразделении, где довелось служить мне. Про дисциплину вообще молчу. Младший сержант Бирая редкостный раздолбай. Эту фамилию я была бы возможность выжечь из памяти колённым железом. Не могу уснуть. Мы любили друг друга с Соней один раз, неистово, бурно, забыв обо всём, в том числе о возможных последствиях нашего адюльтера. Встречи с Соней теперь точно не избежать. А может, не стоит ворошить прошлое? Как она могла всю жизнь скрывать от меня сына? И как её муженёк допустил, чтобы внук назвали моим именем? Егор с сестрой, судя по всему, двойняшки. Парень похож на меня. Сажусь на постели, и меня прошибает холодный пот. Ответ может быть один. Аслан Вагратович лет 20 как в могиле. Ему на момент нашего знакомства было под 50. Соня, может, тоже давно на небесах, иначе почему не нашла меня? Печёт лопатка, и я сую под язык пилюлю. Бойлер в дальнем конце казармы. Васыми пятками неслышно ступаю по обжигающе холодному линолеуму. На каждой кровати табличка с фамилией И я жадным взглядом выискиваю фамилию Егора. В свете тусклой лампочки буквы расплываются. Вспоминаю о пустой кровати рядом с Мэл. Уталив жажду, возвращаюсь обратно. Достаю очки из кармана куртки и читаю на табличке: Егор Бирая. Непривычно видеть фамилию ненавистного мне человека рядом со своим именем. Кровь стучит в виски. Ложусь в постель и зарываюs лицом в подушку. Соня, Соня. Мэл. Маш, бросок в горах. Мне казалось, здесь должно пахнуть иначе. Ощущение, что бегу по зоопарку. Сижан Бирая бежит вровень со мной. Пойдешь со мной на свидание? Я же сказала, нет, у меня парень есть. Утираю пот ладонями, тяжелый рюкзак давит на плечи. Нога подворачивается, и я падаю, на злосчастную Бираю. Мы летим вниз со склона, врезаемся в дерево. Бирая стонет подо мной. Открываю глаза, тяжело дышу. и не сразу понимаю, где я. В метре от меня беленый потолок. В серый рассвет заглядывает в узкое зарешоченное окно возле кровати, а снизу и правда доносит стон. Егор, спрыгиваю с кровати и смотрю в побелевшее лицо старого друга. Ору на всю казарму. «Кто-нибудь, вызовите скорую!» «Егор, миленький, держись!» Выуживаю из кармана его куртки таблетки, которые он всегда держит при себе, и, разжав плотно сомкнутые челюсти, пихая одну пилюлю под язык. Топот и окрик. Отойдите, барышня. Парни, звоните в скорую. Рыжий с клокоченой парнишка отталкивает меня и склоняется над Егором. Кровь приливает к моим щекам, когда я понимаю, что стою в трусах и майке посреди роты полуголых парней. Через толпу протискивается мой вчерашний знакомец, младший сержант Бирай. Горина, что за стрептисты тут устроила? Пялит он на мою грудь. Краснею ещё больше. Рядом со мной парень разговаривает со скорой и суёт мне трубку. Девушка, данные пациента продиктуйте. Выдаю в трубку что помню, утопая в смеющихся карих глазах Бирай. Чужие руки касаются моих бёдер, груди, мир вокруг темнеет, и я валюсь назад. В ушах колокольный звон. Издалека доносится выстрел и взволнованный голос Бирай. Лапы убрали, велено же не трогать. Пристрелят без суда и следствия. Открываю глаза от резкого лекарственного запаха. Светлая комната с широким окном резко отличается от камеры. Егор, где Егор? приподнимаюсь на локтях. Здесь я чего орёшь? Поворачиваю голову. Сижан Бираев, накинутым на плечи белым халатик, качается на стуле в изголовье моей кровати. Ты такая хорошенькая, когда спишь. Где мой друг? Хмурюсь, пропуская заигрывания мимо ушей. Впервые я могу спокойно рассмотреть нового знакомого. Брови в разлёт, прямой нос, а скулами этого парня можно резать хлеб и масло намазывать. Не слишком ли он стар для того, чтобы быть твоим, м, -м другом? А не слишком ли ты молод, чтобы так дерзить, прищуриваю глаза? Люблю колючих, хмыкает Бирая. Где Егор? В городскую больницу увезли. Что нам муль с ним будет, не переживай. Мне нужно позвонить отцу, оглядываю тумбочку в поисках телефона. Папа всё решит, если нужны лекарства или вертолёт. Не переживай, Зая. Тебя Николай Сергеевич под моё крыло определил. Егор пересаживается на кровать и берёт меня за руку. Всё под контролем. Я уже разговаривал с Фролом Матвеевичем. Закатываю глаза и падаю на подушку. Я когда-нибудь тебя отрежу свободу. Или меня так и будут передавать, как олимпийский факел. Выуживаю ладони с горящих пальцев Бирай. А почему именно к тебе? рассматриваю собеседника. Не особо ты похож на отличника боевой и политической. Не знаю, пожимает он плечами. Может, потому что я такой же свойнравный товарищ, как и ты? Променял кресло в компании отца на автомат и кочевую жизнь. Ты мажор, что ли? В моей душе Вспыхивает искорка из переживания к этому парню. Его отец вчера даже не захотел разговаривать с ним. Бывший. Бывших мажоров не бывает. Натягивая одеяло повыше, чтобы скрыться от голодного взгляда. Начать с чистого листа можно, но почерк не изменить. Егор гладит меня тыльной стороной ладони по щеке. Да ты кладезь статусов, запостил бы на стене, да давно удалился из всех соцсетей. Убирай его руку от лица. У меня парень есть. Держись от меня подальше. Поздно, выпячивает нижнюю губу Бирай. Что поздно? Не домываю я. Уже влюбился. Как влюбился, так и разлюбился. Мне не по себе от близости, Бирай. Не могу смотреть ему в глаза и леплю ерунду. Ты же сама сказала, бывших мажоров не бывает. А золотые мальчики на попятную не идут. Бирай растягивает губы в ошеломительной улыбке. Стук в дверь отвлекает его от созерцания моей растрёпанной особы. Бирай ненадолго выходит и возвращается с аккуратно сложенной формой. 2 минут тебе, одеться и на построение. Жду в коридоре. Да, чуть не забыл. Добро пожаловать в армию, малышка. Руслан. Тягаем с Фролом железо в зале. С тревогой поглядываю на дверь. Лука обычно приходит раньше нас. Влетит ему опять от Фрола. «А что, Рус, сейчас близняхи с Ксюхой вернутся. Махнем всей шобой на океан». Фрол ставит штангу на стойке. «Лука не развеем немного». «Можно». Приседаю с весом и гоню самые худшие мысли из головы. Хотел проследить вчера за племянником, но Маруся с вечера настроилась на любовный лад. Легли раны и прокувыркались до четырех утра. Едва не проспал тренировку. Ночью горел свет в окне племянника. Шум мотора наших машин я знаю и услышал бы, соберись, Лукас, вали. На подоконнике звонит телефон Фрола. Кому-то с утра пораньше не спится. Фрол утирает пот полотенцем и, напевая "Сердце красавец из оперы Риголетто", идёт за мобильником. Может, Егор? Фрол прищурив глаз, смотрит на экран и качает головой. Горин слушает. Младший сержант Бирая, весь внимание. Фрол меняется в лице и грузно опускается на подоконник. Как в больнице? Нужны лекарства, деньги? Кризис миновал? Слава богу. Фрол крестится. А Мел, то есть Мелания Горина, под твоим четким контролем? А ты что, занятополь с горы? Николай Семенович поручил? Слушай меня сюда, сержант. Хорошо приглядишь за Мел? получишь нормально бабла, слов на ветер не бросаю. Но если хоть один волос упадёт с её головы, лучше тебе было тогда не рождаться на свет. Как за своей девушкой приглядишь. Фрол с тоской глядит на меня и голос его становится приторно сладким. А вот этого не нужно. Сунешься к ней под юбку, а торву женилку. Крепко пришита. А ты борзый, смеётся Фрол и тут же рычит в трубку. Ты меня услышал, парень? Набирая номер Луки. Абонент вне зоны действия. Фрол кусая губу, слушает собеседника. Черты лица его смягчаются. Ладно, сержант. Приятно, что денег тебе не нужно. Рад буду познакомиться лично. Но с Мэл поаккуратнее. У неё чёрный пояс по карате, и жених дома ждёт. На связи. Фрол сбрасывает звонок и вскакивает с подоконника. Мои легионы, Егор с сердечным приступом в больнице, а Мэл, ну, ты слышал? Слышал, Минхерт? Снова набираю номер племянника. Но ну, ничего. Лука уже в пути. Взрывает Фрол и с истервенением лупит по груше. Откуда знаешь? Включаю громкую связь, и звонки женский голос повторяет: "Абонент находится вне зоны действия сети". Свалил. Я так и знал, знал, молотит Фрол кулаками по красной коже снаряда. Сижан беряет, там сейчас быстро праздник наладит, беряя. Это вообще имя или фамилия? Набираю в поисковике и читаю с экрана смартфона. Дворяне Бирае проживали в Селяте-Клате. Думаю, в Грузии или Абхазии. Супер. Горячей южной кровишке нам только в роду не хватало, а то слишком спокойно жить стали. Эй, полегче. Ты лукута, со счётов не сбрасывай. Взял, рассорил вчера, ребят, а теперь за голову хватаешься. Фроло оставляет груж в покое. И петерню чешёт грудь под майкой. Лука, значит, решил булки под солнцем южным погреть. Бунт на корабле продолжается. Пойдём ополоснёмся. Не факт, мог ведь и обидеться. Меня раздирает желание рвануть в комнату Луки, но я иду следом за Фролом. Его сейчас оставлять нельзя. Ещё наворотит чего-то горяча. Лука подставил меня по полной перед Фролом. Может, хоть записку оставил пошивец, раз не позвонил, не маякнул. Любовь в любви, но работать никто не отменял. Расходимся по душевым кабинам и одновременно включаем воду. Берём мочалки, выдавливаем гель и трём шеи. За десятилетия прожитой под одной крышей всё отточено до мелочей, как у девочек-синхронисток по плаванию. Разговариваем через миг запотевшее стекло. Рус. О чего я всё о океане, Киан. Давай махнём в Сочи. Солнце, море, вода. Что ещё нужно? Будем сидеть в шезлонгах, попивать дивные напитки, местное разливо. Помню, в юности бывал там на сборах, нормально зажигали. Да, только ты там бывал без жены и без детей. Я-то с тобой и в огонь и в воду. Но захотят ли наши дамы? Светлейший, я тебя умоляю. Марусь везде хорошо, лишь бы с тобой. Марго и уговаривать не надо, она мне вчера всю плешь проела, что уедет работать посудомойкой в спецназ к Семёнычу. Близняхи, узнав про взвод непрекаиных женихов, сами меня затолкают в самолёт. Ксюх вообще за любой кипиш, кроме учёбы. Про Анну ещё забыл. Ей пока не говори ничего про Егора. Намыльвает Фрол голову одновременно со мной. Принёк, сказал, что уже и врачей подтянул, и на лекарство кинул. Он по разговору не так прост. Ты мне к завтраку на него распечатай информацию. Если лука летит в Сочи, Егор этому не поздоровится. Во фрале сегодня проснулся великий тенор, и он довольно поёт. На бой быков смотреть пошли с тобой мы этим летом. Ты не сердишься на Луку? осторожно спрашиваю я. Разсердился бы, если бы он утром припёрся на тренировку. Вчера вечером знал, что он свалит, даже не сомневался. Пусть у далёна работает, я не возражаю. Выключаем воду, заматываемся в полотенце и встаём у раковины. Здесь наши действия разнятся. Фрол ровняет машинкой небольшую бородку, умасливает ее ароматным гелем, а я брею щеки до синевы. Не догадался проследить, подушечками пальцев вбиваю крем под веки. Фрол с усмешкой наблюдает всякий раз, когда я навожу марафет. Мне хочется выглядеть рядом с Марусей молодым и красивым, поэтому разжился всякими средствами. — Посмотри на меня, — ракочет Фрол, — ничем не мажусь, а выгляжу не старше тебя. «Отвали! Такой вот пунктик у твоего юриста. Живи с этим!» «И у финансиста!» — ворчит Фролл. «Тот, понятно, четыре развод за спиной, а ты-то к причастию ходишь!» «Ты так говоришь, вскипая моментально, как электрочайник, будто я зачем дурным замечен!» «Мы с Фроллом уже устали спорить на эту тему. День за днем пикируем друг друга. «Слушай, а мне понравился этот Бирая!» Фрол натягивает шорты, пока я по совету Марго массирую голову расческой. По двадцать пять движений в четыре стороны. «В морду или в пузо?» Встаю я на защиту племянника. «Тссс! Чеши, чеши, блох!» — довольно хрюкает Фрол, разглядывая себя в зеркало. «Пузо у меня нет, а мордой еще торговать сегодня на МСФА. Просто вот почуял в нем нашего человека. Дай-ка твоего молодильного кремчика синяки под глазами замазать». Для этого тональник есть. Делаю серьёзное лицо, протягиваю Фролу марусину пудру. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя, машет на меня руками Фрол. Ты мне ещё помаду предложи. На, протягиваю ему тюбик. В моём шкафчике Маруся разместила всё, что не влезло в её тумбочку. Это гигиеническое, с гиалуроном. Чуть с переломом утром, правда. Да, светлейший. Заглядывает Фрол в мой шкаф и рассматривает вереницу баночек и пузырьков. Жениться с молодой женой захочешь, не так раскорячишься.